Глава 13 Призрак из прошлого. Вскоре после восхода солнца конон пересек Агросскую границу. Следов Белоса он не обнаружил. Либо капитану удалось сбежать, пока король лежал без чувств, либо он стал жертвой мрачных людоедов Зингарского леса. Тот факт, что он сам так долго лежал без движения, указывал на то, что монстры были поглощены тщетной погоней за Белоса, И если этот человек остался жив, Конан был уверен, что он едет по дороге где-то впереди него. Если бы он не намеревался отправиться в Аргас, то никогда бы не поехал по дороге на восток. Стражники на границе не стали расспрашивать кеммерийца. Одинокому странствующему наемнику не требовались ни паспорт, ни охранная грамота, особенно если его ничем не украшенная кольчуга свидетельствовала о том, что он не состоит ни на какой службе. Он ехал через низкие, поросшие травой холмы, где журчали ручьи, а дубовые рощи бросали тень на огромные луга, следуя по длинной дороге, которая то поднималась, то опускалась перед ним, тянувшись то по горам, то по цветущим равнинам. Это была старая-престарая дорога, тракт из Пуатена к морю. В Аргасе царил мир. По дороге громыхали груженные валами повозки, а мужчины с загорелыми мускулистыми руками трудились в садах и полях, мелькающих за ветвями придорожных деревьев. Старики, сидящие на стоянках перед постоялыми дворами под тенью раскидистых дубов, приветствовали многочисленных путников. Конан узнавал новости о Белоса от людей, работавших на полях, от слова охотливых стариков на постоялых дворах, где он утолял жажду большими кожаными кружками с пенящимся элем. и от остроглазых, одетых в шелка торговцев, встречавшихся ему на пути. Истории эти были противоречивыми, но вот что узнал Конан. Худощавый жилистый зингарец с опасными черными глазами двигался по тракту впереди него и, по-видимому, направлялся в Миссантию. Логичное место назначения. Все морские порты Аргаса были космополитичными, что резко контрастировало с внутренними провинциями, а Миссантия была самой многоязычной из всех. Суда всех морских держав заходили в ее гавань, там собирались беженцы и беглецы из многих стран. Законы действовали избирательно. Мисс Антия процветала за счет морской торговли, и ее гражданам было выгодно не замечать некоторые вещи при торговле с моряками. В Мисс Сантию истекалась не только законная торговля, но и контрабандисты, и пираты со всего мира. Все это Конан хорошо знал, ибо в давние времена, когда он был бараханским пиратом, он заходил ночами в Мессантийскую гавань и разгружал там контрабанду. Большинство пиратов бараханских островов, небольших островов у юго-западного побережья Зингары, были аргасскими моряками, и до тех пор, пока они ограничивали свое внимание кораблями других стран, власти Аргаса были не слишком строги в толковании морских законов. Но Конан работал не только с бараханцами. Он также плавал с зенгарскими пиратами и даже с теми дикими черными корсарами, что приходили далеко с юга, чтобы грабить северные побережья, и все это ставило его вне рамок любого закона. Если бы его узнали в любом из портов Аргаса, это стоило бы ему головы. Без колебаний он поскакал дальше, в Миссантию, останавливаясь днем или ночью только для того, чтобы дать отдых жеребцу и самому немного вздремнуть. Он беспрепятственно вошел в город, слившись с толпой, которая постоянно стекалась в этот огромный торговый центр и выходила из него. Миссантию не окружали никакие стены. Море и морские корабли охраняли великий южный торговый город. Был вечер, когда Конан неторопливо ехал по улицам, спускавшимся к набережной. В конце этих улиц он увидел причалы, мачты и паруса кораблей. Впервые за много лет он почувствовал запах соленой воды – Услышал крики матросов и скрип рангоутов на ветру, и вновь желание отправиться в дальние странствия сжало его сердце. Но дальше к причалам он не двинулся. Он придержал поводье и поехал вверх по крутому пролету истертых каменных ступеней на широкую улицу, где богато украшенные белые особняки выходили окнами на набережную и гавань внизу. Здесь жили люди, разбогатевшие на добытом в тяжелых плаваниях тюленьем жиру, несколько старых морских капитанов, нашедших сокровища в бескрайних морских далиях, и множество торговцев, что никогда не ступали подошвам палубом и не знали рёва бури или морского сражения. Конон повернул коня у ворот, отделанных золотом, и въехал во двор, где журчал фонтан и голуби порхали с мраморной ограды на мраморную плитку. Паш в рваной шерстяной накидке и грязных белых чулках шагнул навстречу Конану и вопросительно на него посмотрел. Мессантийские купцы имели дело со многими странными и грубыми личностями, но от большинства из них пахло морем. Было странно, что солдат-наемник так свободно въезжает во двор торгового лорда. «Здесь живет купец Публио!» — это было скорее утверждение, чем вопрос. И что-то в тембре голоса заставило пажа снять свою потертую бархатную шапочку с пером перед тем, как он поклонился и ответил. «Да, так и есть, мой капитан!» конон спешился, и паж подозвал слугу, который тотчас подбежал, чтобы взять поводья жеребца. «Твой хозяин внутри!» конон снял перчатки и отряхнул дорожную пыль с плаща и кольчуги. «Да, мой капитан! Как о вас доложить?» «Я доложу о себе сам!» прорычал Конан. «Я достаточно хорошо знаю дорогу. Подожди пока здесь». И повинуясь этому безапелляционному приказу, Паш замер, глядя вслед Конану, пока тот поднимался по короткой мраморной лестнице и гадая, какая связь могла быть у его хозяина с этим гигантом-воином, имевшим облик северного варвара. Слуги, выполняющие свою работу, остановились и разинули рты, увидев Конана, пересекающего прохладный мраморный вестибюль, выходящий во двор, пока он не исчез в длинном коридоре, по которому гулял легкий ветерок. На полпути он услышал скрип гусиного пера и повернул в просторную комнату, многочисленные окна которой выходили на гавань. Публио сидел за резным столом из тикового дерева и писал остро заточенным пером на богатом пергаменте. Это был невысокий мужчина с массивной головой и быстрыми темными глазами. Его синее одеяние было сшито из тончайшего голубого шелка, отделанного золотой тканью, а с толстой белой шеей свисала тяжелая золотая цепь. Когда кеммериец вошел, торговец раздраженно поднял голову. Увидев Конона, он замер с открытым ртом и уставился на Конона, как на призрака из прошлого. Неверие и страх промелькнули в его широко раскрытых глазах. «Ну что?» — сказал конон «У тебя не найдется слов для приветствия, Публио?» Публио облизнул губы. конон недоверчиво прошептал он. «Митра! конон Амра!» «Кто же еще?» — кеммериец расстегнул свой плащ и бросил его вместе с перчатками на стол. «Каков хозяин?» — раздраженно воскликнул он. «Ты не можешь хотя бы предложить бокал вина гостю?» «У меня в горле все запеклось от дорожной пыли». «Да, вино», — машинально повторил Публио. Инстинктивно его рука потянулась к гонгу, затем отдернулась, как от раскаленного угля, и он вздрогнул. Пока Конан наблюдал за ним с проблеском мрачного веселья в глазах, торговец встал и поспешно закрыл дверь, сначала вытянув шею вверх и вниз по коридору, чтобы убедиться, что поблизости нет слоняющегося без дела раба. Затем, вернувшись, он взял золотой сосуд с вином с ближайшего столика и собирался наполнить тонкий кубок, когда Конан нетерпеливо забрал у него сосуд и, подняв его обеими руками, с жадностью сделал большой глоток. «Да, ты Конан, совершенно точно», — пробормотал Публио. «Мужик, ты с ума сошел?» «Клянусь кромом, Публио», — сказал Конан, опуская сосуд, но не выпуская его из рук. «Ты живешь не в том месте, где жил раньше. Нужно быть аргоским купцом, чтобы выжать богатство из маленькой прибрежной ловчонки, провонявшей тухлой рыбой и дешевым вином». «Старые времена прошли», — пробормотал Публио с невольной дрожью, запахивая халат. «Я сбросил прошлое, как поношенный плащ». «Ну», — возразил Конан. «Ты не можешь сбросить меня, как старый плащ. Не так уж много я хочу от тебя». «Но это мне действительно нужно, и ты не можешь мне отказать. В прежние времена у нас было слишком много дел. Неужели я такой дурак, что не понимаю, что этот прекрасный особняк был построен моим потом и кровью? Сколько грузов с моих галер прошло через твою лавку?» «Все мессантийские купцы в то или иное время имели дело с морскими разбойниками», — нервно пробормотал Публио. «Но не с черными корсарами». мрачно ответил Конан. «Ради митры, замолчи!» воскликнул Публио, и на лбу у него выступил холодный пот. Его пальцы дернулись к отделанному золотой нитью краю халата. «Ну, я только хотел напомнить тебе об этом», ответил Конан. «Не будь таким пугливым». Ты много рисковал в прошлом, когда боролся за жизни и богатство в твой паршивой ловчонке у причалов и был заодно со всеми буконьерами, контрабандистами и пиратами отсюда до Бараханских островов. «Процветание, должно быть, смягчило тебя». «Я уважаемый человек», — начал Публио. «Это значит, что ты чертовски богат», — фыркнул Конан. «Почему? Почему ты разбогател намного быстрее, чем твои конкуренты?» «Было ли это потому, что ты вел большую торговлю слоновой костью и страусовыми перьями, медью, шкурами, жемчугом, чеканными украшениями, из золота и другими вещами с побережья Куша? И где ты достал их так дешево, в то время как другие торговцы платили за них сегийцем серебром по их весу? М? Я скажу тебе, на случай, если ты забыл. Ты купил их у меня и черных корсаров, значительно дешевле их стоимости». А я забрал их у племен Черного Побережья из кораблей стигейцев. «Во имя Митры, прекрати!» — взмолился Публио. «Я не забыл. Но что ты здесь делаешь? Я единственный человек в Аргасе, который знал, что в былые времена королем Аквелонии был Конан-Пират. Но на юг пришли вести о разгроме Аквелонии и смерти короля». «Мои враги сотни раз убивали меня слухами», — проворчал Конан. «И все же я сижу здесь и потягиваю вино Кироса». И он действием подкрепил слова. Опустив сосуд, который теперь был почти пуст, он продолжил. «Это всего лишь небольшая просьба, о которой я прошу тебя, Публио. Я знаю, что ты в курсе всего, что происходит в Миссантии. Я хочу знать, находится ли в этом городе зингарец по имени Белосо, хотя он может называть себя как угодно». Он высокий, худощавый и смуглый, как и все представители его племени, и вполне вероятно, что он попытается продать очень редкий и драгоценный камень». Публио покачал головой. «Я никогда не слышал о таком человеке. Но тысячи людей приходят и уходят в Миссантию. Если он здесь, мои шпионы обнаружат его». «Хорошо, но отправь их на его поиски. А пока позаботься о моем коне и прикажи подать сюда еду». Публио беспрекословно подчинился, а Конан, опустошив сосуд с вином, небрежно швырнул его в угол и направился к ближайшему окну, невольно вздохнув всей грудью соленый морской воздух. Он смотрел вниз, на извилистые прибрежные улицы, окинул корабли в гавани оценивающим взглядом, затем поднял голову и уставился за залив, вдаль, в голубую дымку, где море встречалось с небом. И его память унеслась за горизонт, к золотым морям юга, под пылающим солнцем которого не было никаких законов, и кипела жизнь. Странный аромат специй и пальм пробудил четкие образы незнакомых берегов, где росли мангровые заросли и гремели барабаны кораблей, сцепившихся в битве, с палуб которых текла в море кровь, и валил черный дым, закрывая бушующие пламя и крики бойни. Погруженный в свои мысли, он едва заметил, как Публио, крадучись, вышел из комнаты. Подобрав свою мантию, купец поспешил по коридорам, пока не пришел в комнату, где высокий, изможденный человек со шрамом на виске непрерывно писал на пергаменте. В этом человеке было что-то такое, из-за чего его профессия клерка казалась неуместной. Публио резко заговорил с ним. «Конан вернулся!» «Конан?» Худощавый мужчина вскочил, и перо выпало у него из пальцев. «Корсар?» — переспросил он. «Да!» — изможденный мужчина побагровел. «Он что, сумасшедший? Если его обнаружат здесь, нам конец. Они повесят человека, который укрывает корсара или торгует с ним, так же быстро, как повесят самого корсара. Что, если губернатор узнает о наших прошлых связях с ним?» «Он не узнает», — мрачно ответил Публио. «Пошли своих людей на рынки и в притоны на пристани. Пусть узнают, нет ли в Миссанте и некоего Белоса, Зингарца. конон сказал, что у него есть драгоценный камень, от которого он, вероятно, попытается избавиться. Торговцы драгоценностями должны знать о нем». «Если таковые вообще есть. И вот тебе еще одно задание. Подберите дюжину или около того отчаянных головорезов, которым можно доверить расправиться с человеком и чтобы они потом не трепали языком. Ты меня понимаешь?» «Понимаю». Собеседник медленно и мрачно кивнул. «Я не для того. Крал, мошенничал, лгал и выбирался из точной канавы, чтобы быть уничтоженным призраком из моего прошлого». Пробормотал Публио, и зловещая мрачность его лица в этот момент удивила бы богатых аристократов и дам, покупающих свои шелка и жемчуга у его многочисленных друзей. Когда он вернулся к Конану некоторое время спустя, неся в руках блюда с фруктами и мясом, он с безмятежным видом встретил своего незваного гостя. конон все еще стоял у окна, глядя вниз на гавань, на пурпурные, малиновые, киноварные и алые паруса галеонов карак, галер и драмонов. «Если я не ослеп, там стигийская галера», — заметил он, указывая на длинный, низкий и стройный черный корабль, стоявший в стороне от других, на якоре у белого песчаного пляжа, изгибающегося к далекому мысу. «Значит, между Стигией и Аргосом царит мир?» «Такой же, что существовал раньше», — ответил Публио, ставя блюдо на стол со вздохом облегчения, потому как оно было сильно нагружено. Порты Стиги временно открыты для наших кораблей, как и наши для их. Но пусть ни одно мое судно не встретится с их проклятыми галерами вне поля зрения суши. Эта галера прокралась в бухту прошлой ночью. Чего хотят его хозяева, я не знаю. До сих пор они ничего не покупали и не продавали. Я не доверяю этим темнокожим дьяволам. Предательство зародилось в этой сумрачной стране. Я заставлял их выть. Небрежно сказал конон отворачиваясь от окна. «На моей галерее укомплектованной черными корсарами, я ночью устраивал набеги к самым укрепленным бастионам, омываемых морем замков черностенного Кхеми и сжигал стоявшие там на якоре галеоны. И, кстати, о предательстве, хозяин. Предположим, ты отведаешь этих яств и пригубишь немного вина, просто чтобы показать мне, что твое сердце на верной стороне». Публио подчинился с такой готовностью, что подозрения конона рассеялись, и без дальнейших колебаний он сел и съел столько, что хватило бы на троих. И пока он ел, люди ходили по рынкам и вдоль набережной в поисках зингарца, у которого была драгоценность на продажу или искавшего корабль, чтобы отвезти его в чужестранные порты. Высокий и человек со шрамом на виске сидел в убогом подвале, облокотившись на заляпанный вином стол под медным фонарем, свисающим с закопченной балки над головой. Сидел и беседовал с десятью отчаянными наемниками, чьи зловещие лица и рваная одежда выдавали их профессию. А когда погасли первые звезды, они осветили необычную группу, скачущую по белой дороге, ведущей в Миссантию с запада. Это были четверо безмолвных мужчин, Высоких, худощавых и одетых в черные одежды с капюшонами. Они безжалостно гнали своих коней вперед, и кони были такими же изможденными, как и наездники, покрытые потом и уставшие, словно проделавшие долгое путешествие из дальних краев.